Глава 20. Девица Вереница и покидают кухню, а я всё так и стою, пытаясь понять, что меня настолько испугало. Переживаю, как бы не сделала статуей, посчитав, что нахожусь слишком близко к дракону. Да нет, бред, не это. Но тогда что? Совсем непонятно. Я испортил порядок в их комнатах. Пусть потренируется в бытовой магии, говорит Адам, едва за последняя закрывается дверь. Не волнуйся. Не заставлю за остальных и убирать, сам подотро за ними. Что? Вздрагиваю, перевожу мутный взгляд на Серебренного. Ах, да, спасибо. Здесь тоже исправишь всё, да? Уже, усмехается Ящер. Кто ты витает в облаках? Оборачиваясь, действительно, кухня сияет. И каши нет. Хотела подумать, а в итоге произнесла вслух. И каши нет, повторяет Серебренный, становясь позади меня. Кстати, столовые приборы не кусаются. Кастрюли с половниками тоже не нападут, пока я не попрошу, конечно. Он берёт мои ладони в свои и в четыре руки ставит сковороду на плиту. Видишь? Его голос вызывает мурашки по телу, но желания отстраниться и избежать нет. Откуда-то я знаю, сейчас он не играет и не будет читать мне морали. Остаюсь. Вижу. Но ведь ключевое это пока ты их не попросишь. Если я сама решу здесь хозяйничать, то ничего хорошего не выйдет. «Конечно. Если лезть в запертую кладовую, то не выйдет. В следующий раз отправимся вместе на рынок в Срединный мир. Есть там одна приятная деревушка, жителям которой всё равно, кто к ним пришёл за свежей зеленью», произносит, не отстраняясь. «Возможно, тогда ты перестанешь считать, что я держу в кладовой несчастных девственниц и использую их для запретных ритуалов». «О!» — только и могу выдавить из себя. «Ты знал!» «Конечно!» — довольно хмыкает дракон. «Конечно!» Я никогда не была в среднем мире, но хотела бы. Перевожу тему, не делая ничего, что создало бы между нашими телами хотя бы сантиметровую дистанцию. Мечты должны исполняться. Ты слышала о таком? Сейчас дракон и вовсе кладёт мне на кошку подбородок. Ага, приходилось, отвечаю затаив дыхание. А ещё слышала рассуждения о справедливости жизни? Это глупости, а не рассуждения. Фыркает серебряный Если где-то убыло, в другом месте должно прийти. Возможно, справедливость просто ещё не добралась до тебя, или ты её не видишь. Люди не очень внимательны. Драконы тоже, говорю из чистого упрямства. Куда ты стучишь по яйцу? Не делай ничего без меня. Можно поступить проще. Параллельно разговору мы готовим омлет, и Адам корректирует мои действия. Любые существа любого мира бывают слепы к своему счастью. Некоторое время молчим, наблюдаем за тем, как на сковороде формируется шедевр. Что будет вкусно, я даже не сомневаюсь. Обострённое обоняние ведьмы сразу определяет, можно даже не пробовать. Почему ты позвал дочь той, кто тебя проклял, спрашиваю наконец. Мне снова тревожно на душе при воспоминании о ней, но я понимаю, что должна узнать. То есть то, что у неё за это время успела вырасти дочь, тебя не смущает? Вопрос с моим возрастом отпадает усмехается дракон Она могла проклясть тебя уже будучи с ребёнком, пожимая плечами. А если и нет, то всё равно не пугает. Мне и раньше было понятно, что ты долгоживущее существо. Моя избранница тоже станет такой, сможет получать подпитку из родового источника. Повезло ей. Не знаю, усмехается дракон. Я ведь не подарок. Он накалывает кусочек омлета на вилку и отправляет мне в рот. Попробуй-ка. «М-м-м-м», other... Dual... — закрываю глаза, «это восхитительно». «Нет, это ты восхитительно», — произносит дракон и накрывает мои губы поцелуем. «В этот раз всё гораздо ярче, чем в прошлый, и Адам не собирается меня отталкивать. Это делаю я, нуждаясь в небольшой передышке, сердце слишком колотится. Открываю глаза, а вокруг нас голубое свечение. «Что это?» — вскрикивают испуга. «Не бойся». Всё идёт своим чередом. Дракон обхватывает моё лицо руками, и наша идиллия продолжалась бы и дальше, но дверь в кухню внезапно открывается и впускает пшенично-волосую девицу. О, Адам, ты уже работаешь над снятием заклятия. Похвально, говорит она, широко улыбаясь. Правильно, дорогой. Мама жаждет вернуть тебя в дом. Закончишь с первым этапом, используешь эту девчонку, и мы станем с тобой на шаг ближе друг к другу.